Глава тридцать первая. Что ж, колючка, ты и правда мне нравишься. Сложно, упираясь головой в руль. Я привык действовать решительно и уверенно, действовать наверняка, но такой метод не сработает в этой ситуации. Сердце девушки — загадка. Если допущу хоть одну малейшую ошибку, они на колючке вряд ли когда-то смягчатся. Её слишком легко отпугнуть. Серый. Встретимся? На этот вечер, да и на ночь у меня много планов, но я понимаю, что друг переживает за ситуацию. Егор. Через сколько? Где? Меня мало что может выбить из-за равновесия, но Аня смогла. Серый. Уже у твоего дома. Быстро. Отвечаю через сколько буду и убираю телефон. Вновь закрываю глаза и усмехаюсь. Красивое, чтобы я. Глубокий вдох. Аромат кофе смешался с ароматом ее парфюма. Не хочется вобрать как можно больше ее запаха в легкие. Никогда не сдавался и сейчас не стану. Не захочет заниматься, придумаю что-то еще. Возведет стену между нами, найду способ перелезть через нее. Мне 22 для окружающих я чертов гений, но только сейчас я понял слова деда. Я понял, что значит встретить своего человека. «Где был?» — заходит за мной в квартиру. «А ты с какой целью интересуешься?» Пиксель встречает нас в коридоре. Я задержался, и если срочно не наполню его миску, то ночью мне устроят веселье. «Ты такой милашка!» — скидывает куртку и проходит в гостиную. «Есть выпить?» «Нет». Приседаю, чтобы высыпать корм. «Давай уже, спрашивай». Не просто так же он приехал. «Что между вами происходит? Егор, ты ж умный парень, должен понимать, что это ненормальная фигня. Вы ссоритесь из-за чепухи. Мы столько лет дружили, чтобы сейчас какая-то баба нас поссорила. Вы компромисс найти не можете?» «Какая-то баба. Лучше бы ему следить за языком». «Серый, не у меня нужно искать ответы. Спроси у Миши. Ты более рассудительный». К тому же я уже пытался с ним поговорить, безрезультатно. Заладил, как баран, нравится мне, и все. Но ты же понимаешь, почему он так поступает, правда? Отчасти. Включаю чайник и упираюсь руками в столешницу. Это ненормальное тебе реально нравится? Киваю. Ой, чешет затылок. Вы меня в могилу раньше времени сведете. Маша по твоим наставлениям возвращается. Снова кивок. Я ни хрена не понимаю. Тебе нравится, ему нравится, но так ведь не бывает. С трудом сдерживаю улыбку. Иногда он кажется слишком наивным. Серый, расслабься и не бери в голову. Это наши проблемы, и мы сами разберемся. А, ваши проблемы. А я-то думаю, что не так. Острит не его сильная сторона. Не раздражай меня, белый. Знаю, как вы разберетесь, прямо как в прошлый раз. Морды друг другу бить будете. «Не разговаривать несколько месяцев?» В прошлый раз ситуация была иначе. Но итог был такой же. «Слушайте, вокруг куча классных, интересных девчонок, которые не раздражают одним взглядом. Давай я найду тебе кого-то другого, и вы просто забудете об этой Анечке». «Ничто Миша сказал тебе на это предложение, друг похож на пороховую бочку. Послал. Предсказуемо. Не заставляй меня делать так же». Мое внимание привлекает вибрация телефона. Миша. Нужно поговорить. Свободен? Да, но... Серый. Перебиваю. Я устал. Этот разговор не имеет смысла. Каждый останется при своем мнении. Если хочешь помочь, то просто не мешай. Кинуть бы в тебя чем-то. Ладно, хрен с вами, делайте, что хотите, но не заставляйте меня выбирать, окей? Киваю. И вообще, поехали лучше в клуб, оторвёмся, отдохнешь заодно. Не сегодня. У меня много работы. Новый проект требует много сил и времени. Не хочу тратить такой драгоценный ресурс, как время, на ненужные телодвижения. И так нарушил привычный график. Серый ушел, а беспорядок за ним остался. Ненавижу, когда вещи не на своих местах. Расставляя обувь, поправляю подушки на диване, и только после этого сажусь за компьютер. Пиксель запрыгивает мне на колени. «О чем будем говорить?» Ставлю телефон на громкую связь. Окружающий шум никогда не мешал сосредоточиться на главном. «Для чего ты вызвал Машу?» «Вызвал?» «Она взрослая личность, которая сама умеет принимать решения. Я лишь его поддержал, чего, к удивлению, не сделал ты. «Ты ведь не надеялся, что ее приезд как-то изменит наши отношения с Аней?» «Егор, пора бы признать свое поражение, ты ей неинтересен. Знаю, как неприятно, когда девушка тебя отшивает, но смирись». В горле словно ком. «Поражение? Миша, это жизнь, а не игра. А ты ведь не думал, что я не пойму, из-за чего ты так поступаешь? Сейчас ты вредишь не мне, а в первую очередь себе. Аня не глупая девочка. Рано или поздно она рассмотрит тебя настоящего, и тогда ты останешься и без нее, и без Маши». Взгляд сам тянется к ее заколке, занявшей свое место на моем столе. Впрочем, как и без друга. А в ответ молчание. Ты мстишь мне вот только без основания. Ты злишься, что Маша выбрала меня, что ей интересен я, вот только забываешь одну маленькую деталь, усмехаясь, он ведет себя как ребенок. Она никогда не была интересна мне. Я дал ей это понять, четко высказал, кто она для меня, и провел между нами черту, которую пообещал тебе же не переходить. А что сейчас делаешь ты? Ты струсил сделать последний шаг, струсил признаться ей в своих чувствах, а виноват почему-то я. Я не взываю к его совести, лишь напоминаю очевидное. Так значит, Таня, тебе нравится? Если это весь разговор, то не вижу смысла его продолжать. В этом весь ты, белый, упрямый, самодовольный кретин, который слушает лишь себя. Ты законченный эгоист, думающий, что мир крутится вокруг себя. Чёртова ледышка, неспособная на чувства и нормальные эмоции. Тобой восхищаются сотни девушек, но ты их даже не замечаешь, ведёшь как придурок. Это ненормально. Да ты даже на элементарный вопрос не можешь дать чёткого ответа из-за твоей тупой вредности и чувства превосходства. Всё сказал. Не вижу смысла что-либо отрицать. Я всегда включаю голову, а не чувства, но это не проблема. Мне неинтересно тратить свое время на неважных для меня людей. Нет, не все. Миша кажется спокойным, но он не хуже серого выходит из себя. Я хочу предложить, тебе отношения. Открываю рот, но не нахожу слов. Сердце начинает стучать непривычно быстро. А ты не вмешивайся! Отключается. Ладонь сама сжалась в кулак. Мне хотелось ударить хотя бы стол, чтобы выпустить пар, но Пиксель бы испугался. Долгий выдох. «Отношения, значит?» Я точно откручу его тупую башку, и ведь она согласится. Мне действует на нервы любое ее неловкое движение. То, как она задумчиво кусает губы, как смущенно заправляет выбившиеся пряди, то, как отводит взгляд, как дергает носом, когда злится но больше всего раздражает то, как она теряется рядом с Мишей. Я злюсь, но не могу винить ее. Этот лис умеет расположить к себе, может с легкостью одурачить. Даже если я раскрою ей его истинное лицо, не поверит. Не поверит, пока не убедится сама. Я не хочу заставлять ее, но и не верю, что так уж сильно не нравлюсь.